Глава 7. Биосфера и человек. Ноосфера. Современный человек сформировался около 30-40 тысяч лет назад. С этого времени в эволюции биосферы появился новый фактор антропогенный. В 1927 году французским математиком Леруа был предложен термин ноосфера сфера человеческого разума. Воздействие человека на природу в процессе становления общества. Первая созданная человеком культура, палеолит, каменный век, продолжалась примерно 20-30 тысяч лет. Она совпала с периодом оледенения. Экономической основой жизни человеческого общества была охота на крупных животных. Интенсивное истребление крупных травоядных животных привело к сравнительно быстрому сокращению их численности и исчезновению многих видов. О 10-12 тысяч лет назад наступило резкое потепление, ледник отступил, леса распространились в Европе, а также вымерли крупные животные. Это создало новые условия жизни. Закончился период развития человеческого общества, характеризовавшийся только использованием пищи. То есть, чисто потребительским отношением к окружающей среде. А в эпоху неолита, наряду с охотой, рыбной ловлей и собирательством моллюсков, орехов и ягод, всё большее значение приобретает процесс производства пищи. Делаются первые попытки одомашнивания животных и разведения растений. Начинается также освоение минеральных ресурсов, и зарождается металлургия. Рост населения и качественный скачок в развитии науки и техники за последние два столетия, и особенно в наши дни, привели к тому, что деятельность человека стала направляющей силой дальнейшей эволюции биосферы. Возникли антропогенезы сообщества организмов, в которых человек является доминирующим видом, а его деятельность определяющей состоянием всей системы. Учёный Вернадский считал, что влияние научной мысли и человеческого труда обусловили переход биосферы в новое состояние ноосферу. Сейчас же человечество использует для своих нужд всё большую часть территории планеты и всё большее количество минеральных ресурсов. Природные ресурсы и их использование, биологические, в том числе пищевые ресурсы планеты, обуславливают возможности жизни человека на Земле. А минеральные и энергетические служат основой материального производства человеческого общества. Среди природных богатств различают исчерпаемые и неисчерпаемые ресурсы. Неисчерпаемых ресурсов не так много. Это энергия солнечной радиации, морских волн и ветра. А выделение это относительно. Например, пресную воду уже можно рассматривать как ресурс исчерпаемый, поскольку во многих регионах земного шара возник острый дефицит воды. А можно говорить и о неравномерности её распределения и невозможности использования из-за загрязнения. Условно неисчерпаемым считают и кислород атмосферы. Исчерпаемые ресурсы делится на возобновляемые и невозобновляемые. К возобновляемым относятся растительный и животный мир, а также плодородие почв. К невозобновляемым ресурсам относятся полезные ископаемые. В настоящее время человек вовлёк в сферу своей промышленной деятельности преобладающую часть известных минеральных ресурсов. Из земных недр извлекается всё больше различных руд, каменного угля, а также нефти и газа. В хозяйственный оборот вовлекаются новые территории, а также растёт использование древесины и промысловых животных. Подвергаются обработке значительные площади суши с целью выращивания продуктов питания и создания кормовой базы для животноводства. Значительные площади суши исключены из хозяйственной деятельности человека вследствие накопления на них промышленных отходов и невозможности использования районов, где ведётся разработка и добыча полезных ископаемых. Из числа восполняемых природных ресурсов большую роль в жизни человека играет лес. Леса предотвращают эрозию почвы, задерживают поверхностные воды и способствуют поддержанию уровня грунтовых вод. В лесах обитают животные, представляющие материальную и эстетическую ценность для человека. Дикая природа продолжает служить для человека существенным источником продуктов питания. В первую очередь сюда относится рыболовство. о важный объект морского промысла водные млекопитающие киты и ластоногие они источник мяса жира а также красивых и прочных шкур значение диких растений и животных для человека не исчерпывается их пищевой ценностью подавляющее большинство их необходимы как обязательные компоненты биоценозов растения например лекарственные приносят человеку ощутимую пользу Дикорастущие же виды до сих пор являются исходным материалом для селекции. Среди диких животных есть виды, перспективные для одомашнивания. Последствия хозяйственной деятельности человека для окружающей среды. Первое. Изменение состава атмосферы и климата. одно из наиболее разрушительных воздействий деятельности человека на окружающую среду выделение загрязнителей. Загрязнитель это любое вещество, попадающее в атмосферу, почву или воду и нарушающее идущие там биологические процессы. В атмосферу вследствие деятельности человека поступают углекислый и угарный газ, а также диоксид серы, метан и оксиды азота. Основные источники их поступления сжигание ископаемого топлива, а выжигание лесов и выбросы промышленных предприятий. При использовании аэрозолей в атмосферу поступают хлорфторуглероды, а в результате работы транспорта углеводороды. За счёт газов антропогенного происхождения образуются кислотные осадки и смог. Кислотные осадки это серная и азотная кислоты. Образуются при растворении в воде диоксидов серы и азота и выпадают на поверхность земли вместе с дождём, снегом и пылью. Попадая в озёра, эти осадки могут вызвать гибель рыб и даже всего животного населения. Они также вызывают гибель растений, ускоряют коррозию металлов и разрушение зданий. Кислотные дожди распространяются на сотни километров от производящих выбросы промышленных предприятий. Смог это результат сложных химических реакций смеси газов оксидов азота и углеводородов, содержащихся в выхлопных газах автомобилей, протекающих в нижних слоях атмосферы под действием солнечного света. В результате образуются различные вещества, снижающие видимость и крайне вредные для живых организмов. С антропогенными изменениями состава атмосферы связано разрушение озонового слоя. А вы знаете, что озон играет главную роль в поглощении губительного для живых организмов ультрафиолетового излучения. Главные виновники разрушения озонового экрана Хлорфторуглероды, которые используются в холодильной промышленности и при производстве аэрозолей, быстрыми темпами растёт содержание в атмосфере метана и углекислого газа, обуславливающие так называемый парниковый эффект. Они пропускают солнечный свет, но частично задерживают тепловое излучение, испускаемое поверхностью Земли. Это сопровождается глобальным повышением температуры, что может привести к повышению уровня мирового океана. И тогда многие густонаселённые прибрежные районы окажутся затопленными. Второе загрязнение природных вод. Вода рек и озёр покрывает потребности человека в питьевой воде, используется на орошение в сельском хозяйстве и в промышленности, а также служит для охлаждения атомных и тепловых электростанций. Потребность в воде постоянно растёт, и одна из опасностей исчерпание её запасов. Так и забор воды на орошение из рек Средней Азии привёл к обмелению Аральского моря, которое фактически перестало существовать. Соль с со одного высохшего моря разносится ветром на сотни километров, вызывая засоление почв. Не менее грозное явление загрязнение пресных водоёмов. Ядовитые загрязнители из соли и тяжёлых металлов ртути, свинца, цинка, меди и других накапливаются в иле на дне водоёмов и в тканях организмов, составляющих пищевые цепи. При попадании в организм человека соли тяжёлых металлов вызывают сильные отравления. С полей в водоёмы попадает органика, а также применяемые в сельском хозяйстве ядохимикаты. При разложении органики затрачивается кислород, его содержание в воде снижается, и многие животные гибнут. Минеральные удобрения вызывают бурное развитие водорослей, часто приводящее к ухудшению качества воды и исчезновению ценных видов рыб. С реками и со стоками прибрежных промышленных предприятий в моря ежегодно выносится миллионы тонн химических отходов. Из-за аварий танкеров и нефтедобывающих установок в океан попадает 5 миллионов тонн нефти в год. А в результате гибнут водные растения и животные, а также морские птицы. Третье истощение и загрязнение почвы. Основная причина сокращения площади плодородных почв несовершенство сельского хозяйства. Распаханный плодородный слой часто смывается осадками или реками, водная эрозия, или же развеивается ветром, ветровая эрозия. Распашка обширных степных площадей в США и в нашей стране стала причиной пыльных бурь и гибели миллиона гектаров плодороднейших земель. Избыточное орошение, особенно в условиях жаркого климата, может вызвать засоление почв. Значительные территории со сформированными почвами изымаются из сельскохозяйственного оборота вследствие открытого способа разработки полезных ископаемых. Об этих районах формируется провально-терриконовый тип местности. Провалы образуются в результате возникновения пустот под земной поверхностью, а терриконы в тех местах, где складывается пустая порода. Терриконы, они же земляные конусы, сильно пылят при ветре, многие из них продолжают лететь внутри, выделяя едкий дым и сернистый газ. Четвёртое сокращение природного разнообразия. Рваварское уничтожение природных сообществ приводит к резкому снижению разнообразия видов растений и животных. Считается, что с 1900 года человеком было истреблено более 160 видов птиц и не менее 100 видов млекопитающих. Исчезли тур, дикий бык, морская стеллерова корова, а также дикая лошадь тапран. Многие виды находятся на грани вымирания или сохранились только в заповедниках: зубры, бизоны, пятнистый олень, голубой и гренландский киты и другие. А мы знаем, что каждый вид занимает определённое место в биоценозе, в цепи питания, и заменить его не может никто. Исчезновение того или иного вида ведёт к уменьшению устойчивости биоценозов. Ещё важнее, что каждый вид обладает уникальными, присущими только ему свойствами. Утрата генов, определяющих эти свойства и отобранных в ходе эволюции, лишает человека возможности в будущем воспользоваться ими для своих практических целей, например, для селекции. Пятое. Радиоактивное загрязнение биосферы. При взрыве атомных бомб возникает сильное ионизирующее излучение. Радиоактивные частицы рассеиваются на большие расстояния, заражая почву, водоёмы, живые организмы и оказывая губительное действие. Очень опасен стронций-90 вследствие своей близости к кальцию. Накапливаясь в костях скелета, он служит постоянным источником облучения организма. Реактивный цезий исходит с калием. Его много в мышцах поражённых животных. При ядерном взрыве образуется громадное количество мелкой пыли, которая долго держится в атмосфере и поглощает значительную часть солнечной радиации. Даже ограниченное локальное применение ядерного оружия может привести к длительному похолоданию, ядерной зиме и, как следствие, гибели всего живого на Земле. Итак, вся биосфера находится под всё более усиливающимся давлением деятельности человека, поэтому актуальной задачей становятся природоохранные мероприятия.